Пьер помогал ей, помогал как мог, тихонько передавал хлеб, колбасу, конфеты. Он так глядел на нее, что ей становилось весело. По-настоящему, не для вида, и тогда она не смеялась. Делалась очень серьезной, краснела, отворачивалась. Бывает на заводском дворе среди мусора и шлака зазеленеет травинка. Вот такой была их любовь в темную осень сорок второго. Ни разу они не заговорили о своем чувстве. Но о чем бы они ни разговаривали, был в коротких простых словах иной, только им понятный смысл. Однажды Пьер сказал галочке, «Роже работает у немца, он слушал радио, когда все ушли». Поймал Лондон. У немцев большие неудачи, не могут взять ваш город. Какой? Сталинград. Вечером Галочка рассказала девушкам. Немцам плохо, Сталинград они не взяли. В газете было, что взяли, — возразила Маруся. Она свято верила всему печатному и не хотела понять, что газету издают немцы. Спросила Галочку, откуда ты это взяла? Французы сказали. Маруся усмехнулась. «Мало ли что болтают, особенно французы. Они хорошие, только несерьезные. Я ни слова не верю, когда они говорят. В газете было, что Сталинград давно взяли, еще в августе». В это время вошла Христина. Галочка подошла к ней и вежливо сказала. «Хочу поздравить, что вы взяли Сталинград». Галочка улыбалась. И тут Христина вышла из себя, с размаху ударила Галочку. Еще, еще. Трудно было представить, что рука, вышивавшая бабочек на шелку, может быть такой тяжелой. Галочка упала, а Христина, позабыв, зачем она пришла, выбежала из барака. Христина быстро разделась, легла, но не могла уснуть. Перед ее глазами стояла улыбающаяся галочка. Какое нахальство! Я еще мало ей дала. Подумать, что кончится война, и такая дрянь выйдет замуж, что в ней хорошего? Только что песни поет, то и песни у нее грубые, а меня никто не возьмет, даже если удастся продать дом. Да и не кончится никогда эта война. Взяли всю Европу и не кончается. Призвали «Отто». А ему сорок девять. Вот уже третий месяц, как в газетах одно «Сталинград». Почему его не могут взять? Эта распущенная девчонка смеется. Отто рассказывал, что Кёльн совершенно разрушен. Могут снова прилететь сюда. Сожгут дом. Счастья не будет. Христина громко заплакала. Рядом жила смотрительница другого барака, Эмма. К ней приехал муж. Стены были тонкие, пока из комнаты Эммы доносились шепот, стоны, вскрики. Христина могла спокойно плакать, но потом соседи затихли, а она все еще всхлипывала. Раздался стук. — Это муж Эммы сердится, что я не даю спать. Он прав, три года воюет, приехал к жене, а ко мне никто не приедет. Кристи не хотела заплакать еще громче, но она сразу притихла. Вокруг галочки толпились перепуганные девушки. — Как тебе? — спросила Варя. — Ничего, немного болит. Ты не смотри, что худущее, кулак у нее железный. И вдруг галочка рассмеялась. — Маруся, теперь ты видишь, что Сталинграда они не взяли? От того она взбесилась, видимо, им там здорово досталось. Ей снилась победа. Все тихо-тихо, поют птицы, утро, она в большом городе, на домах красные флаги, только это не Киев. Может быть, Москва, площадь, как звезда, идут красноармейцы, вот Боря, он офицер, много орденов, а рядом с галочкой — Пьер. Он улыбается, хочет сказать «галочка». Но не выходит, говорит, Галь, и ей смешно, так смешно. Проснувшись, Варя увидела, галочка крепко спит, лицо распухло, а улыбается. И Варя вздохнула, хоть бы мне что-нибудь приснилось. Глава 14 Это было обыкновенное местечко, село, которое обзавелось с несколькими двухэтажными домами и стало районным центром, или городок с тремя колхозами, с курами, которые клохтали на Шевченковской улице, летом с серебряной пылью, а весной и поздней осенью с непролазной грязью. Было в местечке все, что полагалось. Райсовет где Стефа переписывала данные о посевной и где выступали приезжие артисты. Секретарь райкома Грицко, который говорил, что скоро местечко станет крупнейшим центром, потому что здесь устроит опытную плодовую станцию, школа и учительница Клавдия Васильевна, которая читала историю философии и все ждала одного заветного письма из Киева. «Белые хаты» с запахом кислого молока, изукрашенные бумажными рушниками, где ели тыквенную кашу, вспоминали семейные события и толковали о мировой политике. Были и пионеры. В красных галстуках. Пестрый базар, где гогочущие гуси возмущались судьбой, а волы покорно причмокивали, и где можно было найти всякую всячину, вплоть до пепельниц из пластмассы. Была слесарная мастерская, артель гончаров, несколько евреев, и среди них глубокий старик Шнейерсон, который свыше полувека обшивал людей. Был тракторист Остап, не надевавший в стужу тулупа, чтобы все видели на его груди медаль, и бабушка Остапа, которая приговаривала «Бог дал, Бог взял». Пришли немцы. И все переменилось. Секретарь райкома ушел в лес к партизанам. Остап был в армии, как и многие другие. В некоторых хатах приютились окруженцы, и их выдавали за родственников. Евреев немцы услали в город и там убили. Услали и Клавдию Васильевну. Она разозлила немецкого офицера, сказав, что читала Гейгеля. Люди притаились. Даже куры боялись выглянуть на Шевченковскую улицу. Говорили, что в соседних лесах бродят партизаны, но никогда они не подходили близко к местечку. И все же немцы оставили здесь тридцать человек с фельдфебелем Рекманом, окружили местечко колючей проволокой, построили укрепление. Вначале немцам жило сытно и весело. Они пожирали огромные глазуньи, кур. «Ловили коммунистов».